Даже Анит, Мелет из Спекион они мели, изумленные ловкостью Ликона. И их восхищение софистикой, которая умеет злом подавлять добро, стало куда больше, чем было, когда они сюда пришли. Аполлодор тихо сказал Критону, «Мне страшно за Сократа». «Мне страшно за Афины!» — громко возразил Сократ, расслышав эти слова. Глава шестая анид младший вместе с поэтом Милетом вошел в дом любви. При виде статуэтки Рота Анит усмехнулся. «Привет тебе, возлюбленный царской дочери Психеи! Поклоняюсь тебе, хотя безбожник Сократ разжаловал тебя из богов в демоны!» «Эй, демонасса!» — обратился он к владелице Афродитина Рая. «Мы хотим принести ему жертву!» Демонасса подала гостям цветы Алеандра для жертвоприношения. «Я же в честь вашего посещения, дорогие гости, почту, как всегда, Афродиту». Демонасса подошла к богине, и у каменных ног ее зажгла зернышки аравийской смолы. Усадив затем гостей, она хлопнула в ладоши, отдернулись тяжелые завесы, и вышли девушки, известные всем украшения этого дома. — Семь звезд первой величины ночного неба Афин, — хвостливо сказала Демонасса. — Семь звезд кружат вокруг твоего лица, подобные лишь малым огонькам, о, Демонасса, чья красота затмевает все звезды, прекрасная, прекрасная, но недоступная, — галантно сымпровизировал Милет. Из-под полуопущенных век Анит наблюдал за Демонассой, и вдруг в облике этой красивой, зрелой женщины явилась ему волшебница Кирка, некогда принимавшая на своем острове Одиссея, царя Итаки. Кирка. Кирка, дочь бога солнца Гелиоса. Недавно Анит слышал ее имя. Когда? От кого? «Ах да, от Сократа, от человека, ради которого я притащил сюда этого стихосплетающего мула!» Мелет с недовольным видом отослал прочь первую из девушек, которая приблизилась была к нему. «Нет, это меня не возбуждает. Другую. Он оставил себе неэру». Дочь пустыни, жгучую, как черный жар, похотливая дрожь охватила его, крикнул, «Вот это будет моя! Ладно!» Этого прихлебателя, который уже годы паразитировал в доме кожевенника Анит презирал, не отдавая себе отчета, что сам-то он паразитирует на собственном отце, зато в товарищи по распутству он не мог найти никого лучше Милета. «Нет, она будет моя», — отрезал теперь анид Он вспомнил о Сократии, и это внушило ему некую идею. Он вышел в заднее помещение дома, где трудились рабы и евнухи, и вернулся довольно скоро, закутавшись в длинный плащ. «Я немножко озяб», — объяснил он. Мелет все еще рассматривал девушек. Вдобавок он желал убедиться, здоровы ли они, и, наконец, выбрал Харину, золотоволосую львицу с пышными прелестями. Анит начал свою игру, смысла которые никто не мог угадать. Он принял недовольный вид. — Ты сегодня не выспался, дорогой? — озабоченно спросил Милет, опасаясь, как бы не ускользнули от него наслаждения на рая, или не в настроении. — Напротив... «Клянусь Зевсом, у меня нынче самое прекрасное настроение, какое ты только можешь представить!» Анит сбросил плащ. Под ним оказалась груботканная рубашка, какие носят рабы. Не обращая внимания на всеобщее изумление, он разулся. «К чему без нужды нежить себя, прикладывая к собственной подошве еще другую?» заметил он. Милет смотрел на него пытливо, — Грубая рубашка, босые ноги — что это, причуды богача? Хозяйка дома предложила гостям редкостные лакомства, а развалясь в кресле и вытянув босые ноги, проворчал «Черепаховый суп!» «Нет-нет!» И барашка жареного в вине не надо. Сельдь с каперсами, телятина под пряным соусом, Яйца с икрой по-скифски видеть не желаю. Ты что, объелся? Желудок испортил? — осведомился Милет, Который уже прямо трясся, вожделее ко всему названному. Напротив, я голоден, и аппетит у меня что надо, Поэтому, — Анит обратился к демонасте, — «Козьего сыру на всех, с ячменными лепешками!» «Что ты мелешь?» — поразился поэт. «Не спеши, дорогой гость!» — сказала димонасса «У меня есть еще паштет из печени с трюфелями и миндалем, сильно сдобренный пряностями. Нет, нет, не надо ничего возбуждающего!» — упорствовал Анит. Милета охватил гнев. «Видали?» Каков борчук, угощает, не спросив желания гостя?» И он строптиво произнес, «Тогда уж лучше ничего не есть». «Значит, это ты объелся и испортил желудок, если тебе надо возбуждать аппетит и поглощать то, что вредит телу и духу. Будь добра, милая демонасса, вели принести то, что я заказал, козий сыр с лепешками». Девицы влюбленно улыбались Аниту, хотя в их улыбках читалась некоторая горечь. Что это с ним такое? Кончились папочкины драхмы. Принесли заказанное ко всеобщему неудовольствию. Все нехотя отщипывали кусочки лепешек, сыру, долго пережевывали. В глотку не лезет, когда из кухни доносятся чудесные запахи жарковой и пряных подливок. А Анит причмокивал с удовлетворенным видом, хвалил и сыр, и лепешки. «Как вкусно! Какая здоровая пища! Как легко спится после нее!» «Почему он так с нами обходится?» — думала неэра. «И какие злые у него нынче глаза! Не весело будет любиться с ним сегодня, а придется изображать страсть, не то замучит он меня». «Что же ты сегодня так скромно, дорогой?» «С какой стати лишаешь себя наслаждения?» — спросила Анита Демонасса. «Ошибаешься, милая госпожа! Я ем с огромным удовольствием! Теперь будь добра, угости нас еще родниковой водичкой!» Милет в ярости стукнул кулаком по столу. «Ты забыл, где мы находимся? Вина, как всегда, Хиоскова!» «Ах, Милет, в какой грех ты впадаешь!» «В какую пропасть катишься? Сначала острые блюда, теперь тяжелое вино, а там, глядишь, захочешь обнять голую женщину». На него смотрели, словно он и впрямь лишился рассудка, а он упрямо продолжал «Вспомни о волшебнице Кирки» которая опоила спутников Одиссея волшебным зельем, а чем было это зелье, как нетяжелым вином, и угостила пряными блюдами, чтобы превратить в свиней. Демонасса поднялась с оскорбленным видом. — Стало быть, это я, Кирка? Она подала знак девушкам, те тоже встали. В свете ламп обрисовались под прозрачными тканями их прелестные формы. Мелет не в силах был долей сдерживать, нетерпеливые желания есть, пить и любить. Схватив Демонассу за руку, он воскликнул, — Прекрасная госпожа, будь нашей волшебницей Киркой, напои нас до пьяна, накорми, дай нам самых красивых девушек твоего дворца. Если уж мой благодетель и друг отрекается сегодня от наслаждений, то я доставлю их вам. «Видишь, Кирка, эту золотую пряжку, отдаю ее тебе в залог и заказываю все, что ты нам предложила. Лучше насытившись лакомствами и любовью стать свиньей, Кирки, чем лишать себя всего этого, подобно нищему?» Он усадил девушек, при этом ощупал. «Что скажете?» «Соблазнительные свинки, отведайте со мной пряного паштета, жареного ягненка, фаршированных вальшнопов и хиосского вина!» милец захрюкал. «Что вы выбираете, сладкую жизнь свинушек или горькую человека ненавистников?» Девицы приняли игру, завизжали поросятами сладкую, сладенькую. «Слышишь — Слышишь, — повернулся Милет к Аниту, — отказываться от того, что дарит человеку богини Деметра и бог Дионис, может только святотатец и дурак. — А кроме никто? — громко чужим голосом спросил Анит. Он встал, прошелся раскачивающейся утиной походкой, шлепая босыми ступнями по мозаичному полу. Никто ему не ответил, тогда он проговорил. — — Известно ли вам, дорогие мои, что и в доме Афродиты следует соблюдать умеренность? «Сократ — Сократ! — вскричал Милет, и все захлопали в ладоши.